Глава 7. Войдя в кабинет декана, я вижу не одного, а целых трех мужчин. Все они одеты в костюмы одинакового серого оттенка. Все сидят за столом. Декан в центре, а по бокам от него президент и вице-президент колледжа. Макушки их иллюстрируют различные стадии облысения и способы маскировки наметившейся лысины остатками волос. Три пары слезящихся глаз невозмутимо смотрят на меня. Три пары поросших волосками рук сцепляют пальцы. На каждой левой из всех трех пар поблескивает обручальное кольцо. Просто дружеская беседа, Миранда. Но пахнет в кабинете одеколоном и потом, и охотой на в и д ь м Попрощавшись с Хьюга, я вернулась в театр. Конечно же, он оказался пуст. И тут мой телефон зазвонил. Снова декан. Миранда, загляните, пожалуйста, перед уходом в мой кабинет. Заходите, заходите. Лучезарно приветствует меня декан. Президент и вице-президент холодно улыбаются. Я про себя называю их бабочка и начос. Бабочка, разумеется, любит галстуки бабочка, сегодня на нем как раз такой, разрисованный крошечными крылатыми свинками. Лысина н о ч о с а блестит в свете ламп. Между ними разместился сияющий декан. «Шут гороховый. И вовсе не шекспировский, не мудрец под маской из комаруха, а натуральный шут. Мы с Грейс между собой зовем его «Мохнатый сосок» за любовь к тонким водолазкам, не оставляющим простора воображению. Сейчас «Мохнатый сосок» благосклонно мне улыбается. «Миранда, у нас тут не судилище. Мы не собираемся жечь тебя на костре, ничего такого». Просто побеседуем в тёплой дружеской обстановке, верно ведь? Он оглядывается на сверлящих меня глазами соседей. Заходите, заходите. Ого, да вы хромаете. Что случилось? Ногу подвернули? Нет, спина болит. Спина и бедро. Оу, улыбается он. Что ж, садитесь, пожалуйста. Располагайтесь. Я окидываю взглядом хлипкое пластиковое кресло, на которое он мне указывает. мог бы с тем же успехом предложить мне забраться в Железную Деву. Если я сяду на этот дурацкий стул, мне придется дорого за это заплатить. И встать я, возможно, уже не смогу. Но я представляю, что будет, если я предпочту остаться на ногах. Воображаю, как маячу над столом, отбрасывая на этих троих изломанную тень. А они тем временем разглядывают мою уродливую скрюченную фигуру, Наверняка ведь подумают, что все это – мой хитроумный план, что преподавательница драматического искусства разыгрывает для них спектакль, что мне просто необходимо устроить театр везде, где бы я ни появилась. Миранда, все в порядке? Нет, мое тело – черное небо, усеянное сверкающими звездами боли. Да, все нормально. Я сажусь. Нога истошно визжит. Интересно, слышат ли они? Нет, конечно. Иначе не смотрели бы на меня так, будто всё хорошо. Просто беседа, Миранда. Дружеская беседа. Декан любит напоминать мне, что в своё время тоже играл в любительском театре. Не поверите, мы там даже Шекспира ставили. Бурю, да-да, читали такое? Он играл Колебана. Да чего же здорово было вживаться в роль чудовища. Лучший период его жизни. А какой ценный опыт! Иными словами, Миранда, я ваш союзник. Я здесь, чтобы помочь вам. Так почему же я не доверяю мохнатому соску, этим его мерцающим катарактой голубым глазам, этому кабинету, увешанному фотографиями, демонстрирующими ужасы семейной жизни в Новой Англии? Потому что он всегда мне об этом рассказывает, прежде чем сообщить об очередном урезании театрального бюджета. «А я все пытался до вас дозвониться». Оказывается, вас не так-то просто поймать. Я ведь преподаватель, напоминаю я. У меня был урок, потом проверка тетрадей, снова урок, а затем репетиция, на которую, к слову, никто не явился. Молчание. Я сверлю его обвиняющим взглядом. Вот теперь декану явно не по себе. А как прошли занятия? спрашивает он. Я рассказываю, он же п о н я т л и в о качает головой. Прекрасно, прекрасно. Шекспир. Бессмертная штука, верно ведь? Абсолютно. Без улыбки подтверждает начос. Да уж, сэр. Кивает бабочка и стучит в столешницу, словно в дверь. Заставляет задуматься, верно ведь? Продолжает декан. Иногда даже как-то чересчур. Он ухмыляется, как полный идиот. Что вовсе даже неплохо. Не поймите неправильно, я считаю, что думать полезно. «Студентам нравится», — вставляю я. «Вроде как защищаюсь. Оправдываю, чтобы меня не сочли бесполезной». «Разумеется, разумеется», — соглашается декан. «Но вы же не станете спорить, что одни его пьесы чуть более увлекательны, чем другие?» «Верно ведь, Миранда. Одни увлекательнее других, по мнению студентов?» «Вот она, ловушка. Давай же, Миранда, шагни в капкан». Я бы сказала, что каждая его пьеса интересна по-своему, возражаю я. Декан хмурится, бабочка и начос молчат. Потому что разговор нам предстоит не из легких, теперь я ясно это вижу. Что ж, именно об этом мы с вами и хотели поговорить, Миранда. Так говорите, широко улыбаюсь я, несмотря на то, что уголок рта у меня дергается». Я с радостью с вами побеседую. Обсужу, например, почему я обнаружила в театральной мастерской макет декораций для другой пьесы. Вот теперь я сама от себя в шоке. Бабочка и начос переглядываются, потом оборачиваются к декану, своей по-идиотски лыбящейся марионетке. Как он намерен со мной сладить? «В этом-то все и дело, Миранда», — начинает он. «Все мы знаем вас как преданного своему делу педагога». Нам известно, что вы болеете душой за программу т е а т р а в е д е н и я Как мечтаете, чтобы она в о с и я л а в своем первозданном величии? Верно ведь? Начес и бабочка сжимает губы в тонкие линии. Декан же для контраста почти неприлично широко улыбается. Я замечаю, что лоб у него вспотел. Как и все мы, кстати. Мы все об этом мечтаем, добавляет он. Но, увы. Тут он драматично вздыхает. «Что бы это произошло, Миранда? Нам нужна поддержка, верно ведь? Поддержка сообщества, верно ведь?» Он беспомощно оглядывается на безмолвное начальство. «Крепкий тыл!» – наконец выдает начес. «Да, именно, крепкий тыл!» – лихорадочно кивает декан. «Миранда, вы понимаете, о чем я?» Я разглядываю фотографии в рамках, на которых декан, его скучная жена и их скучные отпрыски отдыхают на к и п к о д е На всех снимках они запечатлены во время рыбалки. Кроме одного, где д и к а н зажав в руках вилку для лобстера, готовится запустить ее в кишки несчастного вареного ракообразного. И при этом зловеще пялится на бедное существо. «Понимаю», — отвечаю я. «Вам нужны деньги». И представляю себе, как декан, бабочка и начес дефилируют по темному переулку. В дырявых трикотажных платьях, блондинистых париках и ботфортах на шпильках. как они останавливают проезжающие мимо машины и колотят им в лобовое стекло своими мясистыми ладонями. Теперь хмурятся все трое. Как я посмела выразиться так грубо? «Что нам нужно, мисс ф и ч нависает над столом бабочка. «Так это состоятельные члены сообщества, как мужчины, так и женщины, готовые поддерживать наши инициативы. И нам, вам». «Очень повезло, что такие мужчины и женщины в сообществе уже есть». Когда он произносит это, глаза его едва не затягиваются блаженной поволокой. «Такие мужчины и женщины в сообществе уже есть». Почему бы просто не озвучить фамилию родителей Брианы? Отчего мы так боимся называть мерзости своими именами? Мне вспоминается аристократка в Капри. «О, да, она всегда носит Капри». с волосами, выкрашенными под естественный цвет шевелюры, ее дочери. Рядом с ней неулыбчивый мужчина в футболке пола. С раскрасневшегося от гольфа и хождения на яхте лица глядят зеленые, как листья, глаза его бестоланной дочери. Эта парочка на каждой премьере восседает на специально оставленных для них тронах в первом ряду с таким видом, словно владеет не только театром, но и моей душой в придачу. что не так уж далеко от истины. «Очень повезло», — повторяю я, «безусловно». «Они так радеют за институтский театр», — продолжает Начос, «что вынуждены были обратиться к нам, так как в последнее время кое-что вызывает у них беспокойство». д и к а н кивает. «Беспокойство. Какое верное слово». «Правда?» — спрашиваю я, якобы очень у д и в л е н н а я а на деле вовсе не у д и в л е н н а я ц е п и в ш и с ь пальцами в подлокотники, я смотрю этой троице прямо в глаза. Говорите уже, черт вас возьми. Начес и бабочка оглядываются на декана. Что ж... «Миранда, на вас поступила жалоба», — непринужденно сообщает тот. «Студенты недовольны тем, какую пьесу вы выбрали для постановки в этом сезоне. Похоже, они вовсе не ее хотели ставить, а другую вещь, верно ведь? И ждали этого с нетерпением, так?» Можно подумать, он сам не знает. Напомните, пожалуйста, еще раз, что они хотели представлять. Он неправдоподобно разыгрывает приступ забывчивости. Воображаю, какой из него в свое время получился колебан. Какую пьесу? Макбета. Выплевывает начес. Да-да, Макбета. Подхватывает бабочка. Упс. Декан подмигивает мне с этакой мерзенькой заговорщической улыбкой. «Кажется, это название нельзя произносить вслух, верно ведь? Не то сработает проклятие. Можно сглазить и все такое». На мгновение мне мерещится, что из-под бледной маски его лица проступает настоящая кожа, зеленая, как у рептилии. Сколько таблеток я приняла перед приходом сюда? «Я думал, это только театра касается», — говорит бабочка и кисло усмехается. Декан цокает языком. Лучше перебдеть, верно ведь? Мы-то знаем, как суеверны все люди искусства. Разумеется. Зубодробительно улыбается мне на чёс. Не будем искушать удачу. Именно, сияет декан. В общем, нам сообщили, что вы настаиваете, чтобы студенты двинулись в ином направлении. На правах режиссёра, вставляю я. И лица их, ещё недавно игриво усмехающиеся, мертвеют. Простите. Я режиссёр, и я веду их в ином направлении, на правах режиссёра. Троица переглядывается. Я пытаюсь отстоять своё мнение, но, как обычно, получается не очень. Меня легко смести. Где уж мне что-то отстаивать, когда я просто стоять-то не в силах? До нас дошло, что, несмотря на неоднократно озвученные вам возражения, вы всё же настаиваете на постановке другой пьесы, которая им не по душе. «Как там она называется? Как вам это понравится?» «Вроде того», — говорит начос. «Всё хорошо, поправляю я». «Прошу прощения». «Всё хорошо, что хорошо кончается». Вот как она называется. «Никогда не слышал», — заявляет бабочка, как будто это всё решает. «Вы вообще уверены, что это пьеса?» подхватывает начос. «Пьеса Шекспира», — уточняет д и к а н «Может, это одна из тех, которые написал кто-то другой?» – предполагает бабочка. «За него же вроде нередко писали другие». «Бэкон вроде бы» – встревает на чёс. «Конечно, Фрэнсис Бэкон», – кивает декан. «И Марло тоже, нет?» – продолжает бабочка. «О да, Кристофер Марло». Теперь декан радостно кивает ему. «Нет, это Шекспир. Возражаю я тихо, хотя мне хочется кричать». Одна из его проблемных пьес. «Мы нисколько не сомневаемся, что она прекрасна», – распинается декан. «Но вот в чем дело, Миранда. Студенты с этим не согласны. И наши спонсоры разделяют их мнение. Конечно, не нам, Миранда, учить вас делать свою работу, верно ведь?» «Разумеется», – подхватывает бабочка. «Вне всяких сомнений», – соглашается начос. «В смысле, мы ведь ни разу не театралы, верно?» Определенно нет. А вы, в конце концов, режиссер, правда же? Правда, спрашиваю я. Да, меня всерьез интересует этот вопрос. Но они не обращают внимания. Но еще мы знаем, что вы больше всех нас хотите, чтобы наша программа театроведения снова расцвела. Верно ведь? Разве вам не хочется получить новую сцену? Ту платформу, о которой вы мне говорили. Помните, которая уходит концом в зрительный зал? Как там она называется? «Подиум», — шепчу я, разглядывая его стол. «Точно, подиум. Нам также известно, что вы п е р в о е будете недовольны, если программу придется еще сильнее сократить», — говорит бабочка. «Урезать», — вставляет начес. «Свернуть», — заканчивает бабочка. Все трое многозначительно на меня смотрят. «Верно ведь», — мягко спрашивает мохнатый сосок. «В свое время на собеседовании мне легко удалось его соблазнить. Не физически, психологически». Даже не представляете, насколько это оказалось просто. Я так давно не выступала перед зрителями, что просто впитывала его внимание. Блистала местечковым гламуром. Излучала безобидную просвещенность. Помогло и то, что я заступала на место профессора Дункан, пожилой специалистки по творчеству Шелли, к о т о р а я еще 10 лет назад стоило уйти на пенсию и которая с театром была связана только косвенно». По контрасту, я, тщательно накрашенная и загодя закинувшаяся таблетками, должно быть казалась новенькой сверкающей монеткой, буквально вчера сошедшей со сцены. Я строила декану глазки в тусклом свете, освещавшей его кабинет лампы, и травила одну театральную байку за другой. Тут, в Массачусетсе, такой великолепный театр. Вы согласны? О, разумеется, мисс ф и ч И да, он клюнул. Должно быть, мое присутствие в колледже показалось ему достаточно соблазнительным и многообещающим. Всего-то и пришлось подпустить в голос кротости. Этому фокусу я научилась, когда играла Елену, или Белоснежку, и представить себя чуть более глупенькой, беспомощной и сговорчивой, чем на самом деле. «Но почему такая женщина, как вы, хочет преподавать в нашем колледже?» — спросил он меня под конец. И в тот момент... Я впервые за все время смешалась. Улыбка сползла с моего лица. На лбу выступил пот. Мне хотелось ответить, потому что мои мечты погибли, потому что для меня это начало конца. Но я взяла себя в руки и изобразила задумчивость. Уставилась на декана, таращившегося на меня в ожидании. С уродливой бетонной стены за его спиной на меня мрачно глядел циферблат часов. «Театр столько дал мне», Наконец выговорила я с улыбкой, что я просто обязана отплатить ему, чем могу. И вот тут он улыбнулся. И купился. Я и сама купилась. Купилась на свою собственную ложь, несмотря на то, что правда так изудела внутри. Любой поверил бы, что я отчаянно жажду получить эту работу. На том собеседовании я сыграла свою лучшую роль за последние годы. Но теперь, конечно, все изменилось. Теперь декан видит, насколько я на самом деле беспомощна, видит, что внутри у меня все умерло, а мое почти отказавшее тело вихляется в бесформенном мешковатом платье. Видит седые волосы, которые я не пытаюсь закрасить, видит яркую помаду, так нелепо смотрящуюся на измученном лице, и новые, порожденные безысходностью морщины, и бледное отчаявшееся лицо, и лоб, вечно нахмуренный от необходимости объясняться с врачами. От попыток выдрать у них Марка, Люка, Тодда и Джона хоть какой-то прямой ответ. Скажите хоть что-нибудь, черт вас возьми. Это соматика или какое-то механическое повреждение? Или неврология? Возможно, то и другое всегда тянет Марк, загородившись от меня сцепленными руками. «Миранда, мы не диктуем вам, как себя вести». Снова заверяет декан. «Мы просто просим вас подумать», — добавляет начёс. «Серьёзно подумать», — вставляет бабочка. «И переключиться на другую пьесу». «На Макбета». Тут декан снова игриво мне подмигивает. «Упс». «В общем, поразмыслите обо всём хорошенько. Идёт, Миранда?» «Удачи». «В театре удачи не говорят», — замечает бабочка, бросая в рот мятную конфету. «Правда?» Изумляется декан, любознательно тараща глаза. «Глядите, глядите, я всегда открыт новым знаниям». «Никогда!» – подтверждает бабочка. Между зубами его поблескивают белозелёные обломки леденца. «Там говорят, желаю сломать ногу». «Ах, да, точно, точно!» «Что ж, желаю вам сломать ногу, Миранда». «Хотя, погодите-ка, может, вам уже не актуально?» о Оу!»